Книга записана сторител, Storytel. Storytel. жизнь в историях. Инна Мишукова «Родить легко. Как рождаются счастливые люди» Читает автор. О книге. Виктор Шендерович, публицист. Инна Мишукова была моей студенткой в ГИТИСе, Бог знает, сколько лет назад. Я не стал театральным педагогом, а Инна не стала актрисой. И, кажется, мы оба поступили очень правильно. Человеку требуется время, чтобы нащупать свое призвание, угадать, для чего он рожден. Роды собственной судьбы тоже бывают мучительными, но счастлив и всегда нужен миру, нашедший себя. Книга родить легко не только про акушерство, как медицинский предмет. Тут я не рискнул бы выступать рецензентом. Она про что-то большее, пожалуй. Осмелюсь сказать про любовь. Татьяна Друбич, актриса, врач-эндокринолог. Говорят, что жизнь человека исчисляется от момента зачатия, а время до рождения под сердцем матери есть настоящий рай. Ни в одном языке мира нет слова, способного передать то, что происходит с матерью и ребенком в момент его рождения. Это выход в открытый космос. И этот момент может стать настоящим, нескончаемым счастьем или, напротив, травмой, разрушающей и рождающей страх на всю жизнь. Книга написана смелым, откровенным и очень честным человеком, матерью четверых детей, которая отстаивает то, во что глубоко верит, в естественные, согласно природе роды, когда нужно только терпеливо, чутко и уважительно помочь, а не уложиться в рабочую смену акушера. Конечно, это сложная тема, многие не хотят о ней говорить и только крутят пальцем у виска, но автор дает читателю возможность сделать свой осознанный выбор. Эту книгу полезно прочесть не только будущим родителям, Ведь главное в ней — искреннее стремление разобраться в том, что происходит со всеми нами, в нашем отношении к ценности жизни человека. Вера Полоскова, поэтесса. Инна Мишукова помогла мне привести в мир троих моих детей без единого вмешательства, укола, грубого нарушения природного процесса, момента паники и отчаяния. Это человек, рядом с которым, очно или через текст, не страшно ничего, потому что это голос опыта, разума, солидарности, оптимизма. Веры в твои силы и убежденностью, что женщина умеет невероятное. Нужно только успокоиться и услышать себя. Иногда судьба безо всяких намеков прислает ангелов-хранителей. Вот и на из них. Пусть эта книга станет объятием поддержки каждой, кто собирается познакомить мир с новой душой или хочет переосмыслить свое вступление в материнство. Предисловие. Я очень боялась своих первых родов. Как и большинство современных девочек, которые живут и растут с мыслью, что рано или поздно им придется пройти серьезное испытание. Женщины мечтают о детях, но хотят избежать процесса их появления на свет. Родов не желают, родов страшаться. И этот когнитивный диссонанс «хочу ребенка, но не хочу родов» поддерживает весь окружающий мир, навязчиво транслирующий «роды очень опасны и больно, в муках будешь рожать детей своих, только медицина может избавить женщину от страданий». Польза и смысл натуральных родов в обществе, пронизанном этим страхом, давно потеряны. В Вторю Мишелю Адену. Отказываясь от естественных родов, человечество подавляет окситоциновую систему человека и постепенно уничтожает то, что отвечает за способности чувствовать, любить, доверять, общаться. В первых родах я испытала освобождение от демона родовых мук, и мне очень захотелось этим поделиться. Сначала с близким кругом женщин, потом с моими ученицами и роженицами, а в итоге и со всеми вообще. На основе моего акушерского опыта и истории женщин, которых учила и сопровождала, я показываю, как роды могут и должны стать одним из главных прекрасных событий женской жизни, а не страданием и мучением. В своей практике мне всегда интересно наблюдать, как зависит успех родов от их восприятия, Как особенности характера, поведения, интеллекта, окружения делают роды долгими и сложными или, наоборот, чудесными и счастливыми? И как они меняются, когда из женщины уходит страх? Я не сторонник крайностей, не фанат родов под кустом, но и не протокольный специалист, а деликатный, надеюсь, ассистент природы в ее самом важном деле — появлении человека на свет. Больше всего мне хотелось бы, чтобы из менталитета исчез липкий ужас перед этим прекрасным процессом, и осталось радостное любопытство. А что же это такое — родить нового человека? Моя книга — акушерская документалистика. В ней описываются реальные истории, а выводы вы можете сделать сами. Кому и почему удается родить легко и как можно этому научиться? я постаралась не формальным, не медицинским языком изложить мысли практикующего медика на тему оптимального баланса естественного и медицинского подхода к родам. Конечно, эта книга очень личная, поэтому помимо акушерской практики я рассказываю и о жизни вне рамок профессии, о мужьях и рождении детей, о своих детских переживаниях, отложивших отпечаток на всю мою сознательную жизнь, об интересных людях, с которыми мне посчастливилось работать и дружить. Я задумывала ее в качестве путеводителя по лабиринту воображаемых ужасов родов. Обрести спасительную нить на пути к родовому космосу не так уж и сложно, и поверьте, оно того стоит. Естественным путем произвести на свет здорового и счастливого человека, потому что люди должны рождаться именно такими. Предлагаемый вашему вниманию текст не является научным трудом, Поэтому я не сочла нужным сопровождать все указанные в нем цифры и факты прямыми ссылками на источники, как это принято в академических кругах. Тем не менее, на последних страницах приведен перечень изданий и интернет-публикаций, содержание которых полностью подтверждает и более того, исчерпывающе доказывает все, что я говорю о физиологии родов и о последствиях медицинских вмешательств в них. Имена и фамилии, и названия в большинстве случаев изменены, когда речь идет не о моей частной жизни — Не относящиеся непосредственно к делу обстоятельства намеренно искажены в целях невозможности точной идентификации. Любые прочие совпадения случайны. Да простят меня ревностные блюстители орфографии. Название моих курсов по подготовке к родам «Родить легко» везде дано именно так, с обеих заглавных и без кавычек. Спору нет, этого пьющие не соответствует канонам правописания, но прошу понимания. Дело в том, что я отношусь к родить легко, как к своему ребенку. и потому попросту не в силах закавычить его имя. Рожденный в процессе создания этой книги курс «После родов легко» ожидает та же участь человеческая побеждает грамматическое». Спасибо моему другу и фактическому соавтору Дмитрию Глобачеву. Без его литературного таланта, а также года усилий по расшифровке и редактированию моих текстов, эта книга не состоялась бы.